«Предатель!» Шел последний урок. Кто-то стукнул и чуть приоткрыл дверь. Полина Капитоновна, не спеша встала из-за стола и вышла в коридор. Скоро она вернулась, а за нею вошла старшая пионервожатая муза. Дойдя до стола, Полина Капитоновна пристально посмотрела в мою сторону. У меня что-то ёкнуло внутри. «Денис Соломин!» — медленно начала она. «Ты что написал на радио?» «Ничего», — ответил я, заикаясь. «Как это ничего? Если оттуда звонят и называют твою фамилию», — вступила в разговор Муза. «Я не знаю. Я ничего не писал», — ответил я, все сильнее заикаясь. «Вот тут я очень пожалел, что не пошел в радиоклуб сам. Все бы, наверное, было иначе». «Надо же! Ему не нравится наша пионерская организация», — сокрушалась Муза. Я молчал. «Так что же ты все-таки написал?» — снова спросила Полина Капитоновна. «Я не писал, а рассказал», — признался я. «Что рассказал?» «Кому рассказал?» — оживилась Полина Капитоновна, и они обе подошли к моей партии «Ну, кому рассказал?» — допытывалась муза. «Мальчику из радиоклуба», — ответил я. «Какому-то первому попавшемуся мальчику», — прокомментировала Полина Капитоновна. «И что же ты ему рассказал?» «Рассказал, что Звеневой на уроках безобразничает, стреляет из резинки, а на переменах курит и дерется», — выложил я. Вместо того, чтобы хоть в чем-нибудь разобраться, они начали кричать на меня. Потрясая кулаками перед моим лицом, обе говорили о каком-то предательстве. Особенно выразительно получалось у Полины Капитоновны. «Может, тебе и комсомолы партии не нравятся?» — восклицала она. От этих слов пол подо мной почему-то начал колебаться. Мне показалось, что я могу упасть. Мы должны были встретиться у школы в два часа. Мы — это музы, я и строго проинструктированная делегация пионеров нашего класса. Я отнес домой портфель и забежал к Юрию Черкову. К сожалению, его не оказалось дома. Что он там написал? Какой из себя руководитель радиоклуба, Владимир Иванович? Вот от него можно чего ожидать? Думал я, возвращаясь в школу. Подходя к Казанскому тракту, я уловил какой-то скрипящий шаркающий звук. По тракту вели длиннющую колонну заключенных. Я хотел перебежать дорогу, но впереди идущий конвоир закричал на меня, размахивая винтовкой. По бокам тоже шли конвоиры с винтовками и собаками. «Ага, попались? Воры-бандюги», — подумал я и стал разглядывать идущих. Вели не только молодых, но и старых, инвалидов на деревянных ногах и с костылями, от которых разносился этот странный скрип. Много среди заключенных было и женщин. «Неужели это все преступники?» — засомневался я. «Как же допустили до этого? А может, не разобрались и загнали в эту колонну вместе с бандюгами совсем невиновных?» Колонна была очень длинная, и я боялся опоздать в школу, хотя мне страшно не хотелось туда идти. Старшая пионервожатая задерживалась. Игорь Язев подбежал ко мне. Неожиданно стукнул по затылку и, крикнув «предатель», побежал дальше. «Ты сам предатель», — ответил я, вспомнив нашу недавнюю беседу с ним о тимуровской команде. Игорь снова подскочил ко мне я сумел увернуться, но слово «предатель» опять резануло по моим ушам. В пионерском радиоклубе все говорили о Ванюше не только хорошее. Соньке Двигуновой явно не хотела сделать этого, но муза подтолкнула ее, и она тоже начала хвалить своего недавнего обидчика. Волнуясь, и страшно заикаясь, я попытался рассказать о безобразном поведении Леньки. Молчавшая до этого староста класса Женя Старцева перебила меня. Раньше был за ним такой грех, а сейчас он совсем исправился. Женька, которую все уважали за прямоту, и вдруг говорит такое. Вот что значит строгий инструктаж. Будем считать что это просто произошло недоразумение», — подвел итог Владимир Иванович. «Домой ребята уехали на трамвае. Мне было с ними не по пути. Перейдя до Рониху, я вышел к пересыльной тюрьме. Колонны возле нее уже не было, но конвоиры с собаками были еще у ворот. Перезвон часовых на вышках еще добавил тяжести моему безысходному настроению. «Но почему я такой несмелый?» — думал я. «Почему я не доказал своей правоты?» Еще это проклятое заикание... Может, среди тех, кто шел в колонне, были такие же трусы, как я, не смогли себя защитить, вот и попали за решетку. На следующий день в школе я был отличной мишенью для насмешек. На истории меня вызвали отвечать. Урок я знал неплохо, но когда я вышел к карте, класс загудел. Я заволновался, но начал отвечать. К моему удивлению из-за заикания я почти ничего не мог сказать. Класс захохотал. Мне хотелось всех поколотить. Обозленно я ушел на место и сел. Михаил Сидорович, конечно, поставил мне двойку. На очередном сборе Валя и Саня доложили, что помогли соседям перетаскать дрова, а Мотя помог бабушке нести тяжелую сумку. Я же рассказал о том, что приключилось со мной в школе и радиоклубе. «Пойдем, пойдем в радиоклуб», — затараторил Юра. «Надо все объяснить Владимиру Ивановичу». «Нет, Юрочка, теперь уже поздно», — сказал я. «Ничего не поздно», — настаивал Юра. «Поезд уже ушел», — продолжал я. «И... так теперь не знаю, когда отмоюсь». «А как же Савик с Язевым?» — поинтересовался Валя. «О них надо забыть», — с грустью сообщил я. «Они тоже считают, что я предал интересы класса». «Нифига себе», — возмутился Валя. «Я думал, они умнее». «Может, и тебя заставили бы так считать, если бы ты был в нашем классе? Нас постоянно чему учат». — спросил я, и сам же ответил, — всегда говорить правду. — Правильно? — правильно. Хором подхватили ребята. А я продолжал. — Когда же сказали правду о недостатках в классе, то это, говорят, уже предательство. — А как же бороться с недостатками? — не унимался Юра. — Надо говорить правду, но уметь ее отстаивать, а этому надо учиться, — закончил я. Удивительно, что, спокойно разговаривая с ребятами и зная, что они меня внимательно слушают, я заикался намного меньше, чем в школе. После этого открытия я и в школе старался как-то настроить себя. «Ну и смейтесь, дураки», — мысленно обращался я к классу. «Вы хоть и повязали галстуки, а живете по-прежнему неинтересно. Зато у нас каждым днем растет тимуровский отряд, и мы уже начинаем делать полезные вещи. Я командир этого отряда, и я научусь» защищать свою правду. После такого настроя я становился смелее и лучше отвечал уроки. На переменах же со мной никто не разговаривал, я тоже никому не обращался.